Беда. Лето быстро катится к концу. Толпа отпускников с детьми уже упаковали свои чемоданы и двинулись на север. Первый осенний ветер уносит с побережья, въевшийся в него за два отпускных месяца, аромат солнцезащитного крема и сдувает со столика в бумажные салфетки. Мы с Мишелем сидим в кафе на пляже. Последние отдыхающие еще нежатся на песке, у кромки прибоя. А вокруг нас загорелые упитанные датчане, немцы, англичане и шведы громко переговариваются, стучат приборами, курят и заказывают ланч. Мы не виделись несколько недель, но сейчас не смеемся и не спешим рассказать друг другу последние новости, как это обычно бывает после долгой разлуки. Мы молча сидим и смотрим на море. Откуда-то сзади доносится равномерный стук меча о ракетки, Как будто невидимый метроном отмеряет время. Время принимать решение. Я первая нарушаю молчание. Что же мы будем делать? Через неделю кончаются съемки в Гамбурге, и вся группа актеры, гримеры, операторы, осветители и костюмеры двинется в нашу сторону. Авангард из художников и декораторов уже здесь. Живет в небольшом отельчике на третьей линии от берега. Рабочий материал уже просмотрен и одобрен всеми участвующими в проекте студиями. А девочка, занятая в главной роли, единодушно признана восходящей звездой. Казалось бы... Нам остается только радоваться. Мы так и делали до сегодняшнего утра. Французская компания, занявшая место британской телесети, обанкротилась. И не они одни. За пару последних месяцев в Париже вылетели в трубу несколько независимых телестудий, и нам грозит та же участь, если в ближайшее время мы не найдем выхода из кризиса. Мишель узнал эту новость уже три дня назад. Ничего не сказав мне, он полетел в Париж для переговоров со своим банком. После долгих колебаний, телефонных звонков и согласований, сегодня утром банкиры сообщили ему о своем решении. «Они дадут нам кредит на продолжение съемок, но только при одном условии». Хорошенькая загорелая официантка в шортах ставит передо мной тарелку зажаренных на гриле сардин и древает мне в бокал розовое вино. Какое условие? Деньги дадут только под залог нашей фермы. Заложить а апассионату? Нет, кричу я. Люди за соседними столиками перестают жевать и удивленно оглядываются. Мишель вздыхает. Нервы у нас обоих на пределе. С того момента, как сегодня в полдень Мишель вылез из самолёта и сел в машину, я болтала без перерыва, вводя его в курс последних событий на ферме и подготовки к приезду девочек. Они прилетают сегодня вечером. Уже пару недель назад, закончив работу над сценарием, я с головой погрузилась в сельское хозяйство, и мне не терпелось поделиться с ним своими проблемами. Цикаделис Такие маленькие белые мушки, меньше моря. Их ужасно много, и они жрут все подряд. Рене говорит, что это настоящая эпидемия. Они отложили яйца на апельсиновых деревьях, и листья совершенно обесцветились. Я их два раза опрыскала. И ХША тоже, но это бесполезно. Они просто улетают и нападают на что-нибудь другое. Розы и Бугенвилея тоже болеют. Берешься за листочек, и пальцы сразу же прилипают. Я боялась, что не набросятся на оливы, но они к ним даже не приближаются. Зато на оливах завелся паоп. Помнишь, Рене показывал нам такие коричневые пятна на листьях? Так вот, девять деревьев уже заболели. Мишель, а ты почему все время молчишь? Наверное, я слишком много болтаю. «Я так рада тебя видеть! У тебя все в порядке?» Вот тогда-то он и сказал мне. Мы уже вышли из машины и переходили улицу, направляясь в кафе. «Мы не можем отдать им апассионату», — повторяю я. И чувствую, как под темными очками на глазах закипают слезы. Мишель берет свой бокал, делает большой глоток и улыбается официантке которая ставит перед ним тарелку с пармской ветчиной и зеленым салатом. «Мерси». Мы начинаем есть, но свежайшая рыба кажется мне безвкусной, будто картон. «Давай договоримся так», — говорит Мишель. «Ты съездишь в аэропорт за девочками? А я в это время попробую дозвониться еще в пару мест. Может, что-нибудь и получится». «Каких мест? «Ну, какой-нибудь кабельный канал в Германии» или детский канал в Италии. Еще не знаю. Надо подумать. Ссора начинается, когда девочки убирают со стола посуду. Без всякого повода. У меня ужасное настроение, потому что перед обедом мы с Мишелем решили, что нам все-таки придется брать деньги под залог опассионаты. Честно говоря, у нас просто нет другого выхода. В съемочной группе надо платить зарплату и вносить аванс за ее проживание в отеле. Правда, мы договорились забыть об этом решении до завтрашнего дня, но у меня не получилось. Стоя вокруг обеденного стола, мы все орем друг на друга. У меня вспыльчивый характер, а Мишель еще с трудом старается сдержаться. Ванесса бросается на защиту отца и выкрикивает мне в лицо жесткие, горькие слова «Наверное, она права. Я не имею никакого права обвинять Мишеля. Мне это точно известно, что он ни в чем не виноват. И все-таки обидно, что девочки так безоговорочно принимают его сторону. Ведь я привыкла верить, что мы одна семья. Бросив на стол грязные кухонные полотенце, я разворачиваюсь и убегаю в спальню. И там взрываюсь головой в подушки. «Раннее утро». Все еще спят. Роса на траве сверкает, Как россыпь настоящих бриллиантов. Один вид голубого безмятежного неба Успокаивает мои натянутые нервы. Где-то вдалеке кукует кукушка. Я сижу на полуразрушенной каменной стене И с болью в сердце любуюсь пейзажем, который уже привыкла считать своим. Неужели этому скоро придет конец? Как же хорошо нам жилось совсем недавно. Пусть у нас не было денег на ремонт этих живописных руин, но жизнь среди них все равно была волшебно прекрасной. Мне больно думать о том, что я могу все это потерять. Элла, наш новый щенок, тычется холодным носом мне в руку, требует внимания. Я рассеянно глажу ее по мягкой рыжей шорстке. Без имени так и не нашлась хотя я развесила объявление везде, где могла. Похоже, она навсегда исчезла, испарилась из нашей жизни. Мы даже не понимаем, как она выбралась с участка. Я обошла всю ограду в поисках дыры и ничего не нашла. И в ее исчезновении я все еще обвиняю себя, хотя вскоре после него и произошло нечто, похожее на чудо. Это случилось в папин день рождения, две недели назад в жаркий августовский полдень. Я спустилась по дорожке к калитке, чтобы забрать почту. А когда открыла калитку, то снаружи в темном углу, под гирляндами голубого плюмбага, обнаружила свернувшуюся, как змея, овчарку. На одно короткое мгновение я подумала было, что это без имени, испачкавшаяся в чем-то черном, но тут же разглядела и выпирающие из-под кожи кости, и более короткую шерсть. Это была не бельгийская, а немецкая овчарка. Я протянула к ней руку, чтобы погладить, но она свирепо зарычала, а я вспомнила первую встречу с Беземини. Та тоже не привыкла доверять людям. Как появилась здесь эта собака? Я вдруг подумала, что может это папа в день своего рождения прислал её к нам, чтобы маленькая Элла Не скучала в одиночестве. Я наклонилась пониже, и собака опять обнажила зубы. Но когда я открыла калитку и собралась уходить, она поднялась и нерешительно двинулась за мной. Шла она с заметным трудом, шаталась и сильно дрожала. Я бросилась на кухню, схватила там две собачьи миски, в одну налила воду, а другую доверху наполнила мясными обрезками. Собака испуганно отшатнулась от мисок, и я поставила их на землю, а сама ушла в кабинет, чтобы в окно потихоньку наблюдать за ней. Она легла на землю метрах в трех от мисок и зарычала на них, словно ожидала нападения. Только тут я заметила, что левый бок у нее совершенно лысый, а шейника на овчарке не было. Интересно, есть ли у нее татуировка? Я позвонила ветеринару. Татуировки у собаки не оказалось. Я назвала ее Лаки. Она до сих пор в лечебнице. Ветеринар обнаружил у нее внутреннее кровотечение, открытые раны, проблемы с желудком, возможно, от того, что ее постоянно били в живот, два сломанных ребра, глистов и нервное истощение. Вероятно, следствие плохого обращения. Вот потому-то... Она и задержалась в лечебнице. «Доктор хочет быть уверенным, что Лаки никого не искусает и не обидит щенка. Я собираюсь забрать собаку сегодня. Мне не терпится познакомить ее с девочками». Элла вдруг начинает усиленно вилять хвостом, и две руки обнимают меня сзади. «Это Ванесса. Она ничего не говорит. Я тоже молчу». Мы просто сидим, тесно прижавшись друг к другу. Солнце, поднявшееся над верхушками деревьев, греет нам спины и сердца обещанием нового прекрасного дня. Погода меняется. То и дело идет дождь, а море из бирюзового сделалось молочно-серым. Мишель разъезжает по миру, продавая наш сериал. Он не дает себе ни дня отдыха. Работает как одержимый и иногда умудряется дважды за день встретить рассвет. Мне хочется сказать ему, что так нельзя, что он надорвется, что у него только одна жизнь. Но я понимаю, что его не остановишь. Я стараюсь мыслить позитивно, убеждаю себя, что у него все получится. Но все чаще думаю о том, что мудрее было бы отказаться от борьбы и отдать апассионату банку. Вот только Мишель об этом даже слушать не желает. «Мы прорвемся», — снова и снова повторяет он, как будто хочет убедить сам себя. У меня болит сердце, когда я думаю о нем, и я уже увижу, как все наши мечты разлетаются в прах. Еще до конца этого года Хаша собирается навсегда вернуться в Алжир. Это новое совершенно выбивает у меня почву из-под ног. Как же мы справимся без него? Но я вру ему, что уже нашла нового помощника, потому что понимаю, в Африке у него семья и собственная жизнь, и я не имею никакого права удерживать его здесь. Если только я понадоблюсь вам, — говорит он на прощание, — звони в деревенскую кофейню, мне передадут, и я сразу же приеду. Я киваю, зная, что никогда не позвоню. Помни, что мы семья. Вы и я. Я вас никогда не подведу. Я опять киваю целую его, с трудом сдерживая подступающие слезы. Сколько потерь в этом году! Всю жизнь, сколько себя помню, я боялась терять. Каждая разлука, даже самая короткая, казалась мне прощанием навек, наверное поэтому я и не решалась любить кого-то до тех пор пока не встретила мишеля передавая привет от нас жене и детям сквозь слезы говорю я а ты скажи мишелю что нельзя так много работать он нужен здесь я храбро улыбаюсь не знаю в курсе ли хаша всех постигших нас бед думаю что да он мудрый человек и все понимает, Пока он идет по дорожке к воротам, я машу ему вслед, а он оборачивается, тоже машет мне и улыбается своей доброй беззубой улыбкой. Я остаюсь на ферме одна, экономлю каждый сантим и непрерывно изыскиваю средства спасти апассионату. Банк уже давно проявляет нетерпение и засыпает нас письмами, угрожая выставить ферму на аукцион. В волнении я часами расхаживаю по комнатам и пустым продуваемым ветром террасам, а по ночам стою у окна, прижавшись лицом к стеклу, и прислушиваюсь к далекому крику «Муэдзина». Мусульмане молятся своему Богу. «Помолитесь, и за меня тоже шепчу я». Когда я не нервничаю, то с утра до ночи работаю. Рассказы, книжки для детей синопсисы, сценариев, все, что может принести хоть немного денег. Чтобы окончательно не впасть в депрессию, я каждый день стараюсь находить простые и маленькие радости. Прыгаю в ледяной бассейн, чтобы спасти утопающую пчелу. Подолгу разговариваю с похожей на сучок, одинокой цикадой, решившей перезимовать в нашей ванной в дыхание, наблюдаю за тем, как страстно занимаются любовью два шершня. Лаки тоже бесконечно радуют меня. Она все еще настороженно и пугливо, но уже гораздо меньше. Каждый день я мажу ей бок специальной мазью, и на нем уже начинает отрастать черная шорстка. Я говорю ей, как счастливо, что она появилась у нас, и какое она утешение для меня. И тут же тормошу маленькую Эллу. И уверяю, что ее тоже очень-очень люблю. Рене заезжает проведать меня и взглянуть на заболевшие оливы. Он не может обработать их яды химикатами сейчас из-за опасности отравить уже созревающие плоды. А я, кстати, вообще категорически против такой обработки, потому что хочу выращивать... Экологически чистые продукты. Зато он вручает мне пачку бумаг и говорит, что их просил передать Кристоф, владелец масла до Вильни. «Что это?» «Без особого интереса спрашиваю я». «Эти формы надо заполнить и отправить в Брюссель. Кристоф особенно настаивал, чтобы это сделали вы». Я бросаю взгляд на формы, длинные и малопонятные, как и все французские документы, и сую их в карман. Нет, Кэрол, непременно сделай это. Для поддержки производства масла здесь, во Франции, Брюссель предлагает каждому олекультер Культер финансовую помощь. определенная сумма за каждый выжатый литр. У меня тут же загораются глаза. Может, это решение наших проблем? И сколько это примерно? Ну, за прошлое они не платят, но если в этом году урожай будет такой же, как в прошлом, то всего получится франков шестьсот. Шестьсот франков? Меньше, чем шестьдесят фунтов. Я не скрываю разочарования. Это, конечно, немного, но... Рене пожимает плечами, что, вероятно, должно означать. Мало все-таки лучше, чем ничего. Он прав, безусловно. «Я заполню», — обещаю я. Мы вместе осматриваем наши оливковые деревья. И Рене напоминает мне, что скоро под ними опять надо будет стелить сетки. На ветках полно зеленых, твердых, как пули, плодов. Похоже, в этом году нас опять ждет хороший урожай. «И не забудь, вдвоем мы это не сделаем», — еще раз напоминает он, уже садясь в машину. Нам нужен помощник. Так оно и есть. Хаша в Алжире. Мишель постоянно в разъездах. И значит, мне надо искать нового работника. В свое время нам необыкновенно повезло с Рене и Хаша, которые появились сами собой. А теперь даже не знаю, с чего начать поиски. В конце концов, я пишу коротенькое объявление, и собираюсь повесить его на дверях местной продовольственной или бакалейной лавки. Мне всегда нравился этот магазинчик, потому что он очень напоминает те деревенские лавки, в которые в детстве водила меня бабушка. Там продавалось молоко в огромных жестяных бидонах, и меня особенно интересовали разноцветные конфеты в высоких стеклянных банках. Жена владельца в очередной раз беременная. Громко приветствует меня. А взглянув на объявление, говорит, что вешать его не надо. У нее уже есть на примете отличный парень. Как раз то, что мне надо. Он работает у них. А как же вы, удивляюсь я. Скоро зима, работы будет мало. Знай, сгребай листья, дожги. Звать его Мануэлем. «И вы его рекомендуете?» «Ну, конечно, он работает у нас уже шесть лет». Она сообщает, сколько они платят работнику в час, и сумма кажется мне вполне приемлемой. Похоже, мне опять повезло. «Бон, я скажу ему, чтобы завтра утром он был готов. Вы заедете и заберете его». Испытывая огромное облегчение, я перехожу к покупкам. «И в частности прошу дюжину бутылок пива». Мадам качает головой. «Кончилось!» Это очень странно, потому что всего несколько дней назад она хвасталась, что вот-вот они получат свежую партию. Уже не лето, и умирающие от жажды туристы не опустошают холодильники всех местных магазинов. «А что партия так и не прибыла?» — невинно спрашиваю я а мадам вдруг отводит глаза и спешит в подсобку за каким-то товаром. — Не забудьте про Мануэля! — кричит она мне вслед, когда я сажусь в машину.